Глава тридцать Бет. Сейчас. Дохожу до дома Адама и неловко стою, дожидаясь, пока он откроет дверь. Чувствую, что открываюсь в самом своем уязвимом месте. Если он оттолкнет меня, то даже не знаю, как отреагирую. Наконец, дверь открывается, и Адам отступает на шаг, когда видит, что это я, но не для того, чтобы впустить меня, а от потрясения, что я стою перед ним, Потом приходит в себя, вижу, как он глубоко вдыхает, и одновременно с ним улыбаюсь и пожимаю плечами. Глаза и нос покалывает от подступающих слез. Адам бросается вперед, высовывает голову наружу и украдкой оглядывает дорогу в обе стороны. Слежу за его взглядом, пока он проверяет, нет ли кого поблизости. Потом Адам молча берет меня за локоть и затягивает внутрь, быстро закрывая дверь. «Простите меня, я... я не должна была приходить». Выдавливаю я, голос у меня дрожит. Я все понимаю. Если вы чувствуете себя слишком неловко, впуская в свой дом жену подозреваемого в убийстве, поворачиваю, чтобы уйти, задето его реакцией, но понимая, что это было неизбежно. «Нет, нет, вам вовсе не к чему уходить, Бет. Я просто беспокоюсь о том, что подумают люди». Понятно. Конечно, но если вас это так волнует, то мне лучше уйти. Не хочу ставить вас в неловкое положение. Меня волнует. Как это будет выглядеть, потому что я не женат и впускаю в свой дом женщину, чей муж находится под стражей. Это может выглядеть, знаете ли, малость неподобающе. Хмурюсь, не совсем понимая суть. Люди могут подумать, что у нас роман. Объясняет он, произнеся последние слова едва ли не шепотом, как будто кто-то может его услышать. Я смеюсь. Правда, там С какой то стати людям делать столь поспешные выводы? Ну, не знаю. Я всегда чувствую, что подруги Камила особо внимательно присматривают за мной. То ли потому, что пытаются опекать меня, то ли в память о Камиле. Уж не знаю а потом это совсем крошечная деревушка. И надо же людям хоть о чем-то посудачить. Это да. Сама начинаю это понимать. Мы все еще стоим в тесной прихожей. Адам так близко, что я чувствую запах волосьона после бритья, пряный, древесный аромат. Я и вправду могу уйти. Понимаю, что поставила вас в неловкое положение, заявившись как снег на голову. Смотрю в пол. Не хотите чего-нибудь выпить? Теперь его голос звучит спокойней, поза более свободная. Если вы окончательно уверены, то да, будьте добры. Мне больше не к кому. Тот голос у меня срывается. Обратиться. Простите. Адам кивает. Я рад, что вы почувствовали, что можете сюда заглянуть. Он осторожно кладет руку мне на плечо и ведет меня в глубину дома.